Глава вторая «Крупа — гречневая ядрица», — зачитала я вслух. «Рис длиннозерный пропаренный, манная крупа, овсяные хлопья, булгур. Берган, тут еще тушенка есть и галеты. И растительное масло», — ехидно добавил он. «Дней пять на консервах протянем». «Будешь смеяться, пытайся готовить сам», — возмутилась я. «Меня даже на кухню никогда не пускали. Нечего там к нежне делать». «Думаешь, я там доневал и ночевал?» Берган отобрал у меня упаковку с гречкой и перевернул. «Тут инструкция. Промытую крупу залейте водой, добавьте соль и варите до готовности». Глядя на его ошарашенное лицо, я расхохоталась. «Но кто так составляет инструкции?» разозлился император какое количество крупы какое воды сколько соли как долго варить и перестань смеяться не могу я зажала ладошкой рот под старость мемуары напишу его величество берган и гречка слушай может там найдётся что нибудь попроще в приготовлении он взял пакетик с манкой и начал читать положите три столовые ложки крупы на стакан воды или молока дайте крупе набухнуть Затем добавьте соль и сахар и варите до готовности, постоянно помешивая. Это ещё ужаснее. Кстати, я не видел сахар. Внизу коробка с кубиками. Хорошо. Бергану прямо сдвинул брови. Что дальше? Чтобы правильно сварить рис, возьмите два стакана крупы и три воды. Перемешайте, поставьте на огонь, закройте крышкой и варите до готовности. Так... «Смешайте стакан булгура, два стакана воды, соли, масла в кастрюле. Доведите до кипения и варите. До готовности!» — подхватила я. Чёрт. Он с тоской посмотрел на коробки с продуктами. Я понял, Ия. Это такой извращённый шантаж. Где-то стоит скрытая визокамера, которая нас снимает. Чтобы потом выкупить эту запись, я отдам что угодно. Дарлинскую провинцию? Нет. «Дарлин, пожалуй, не отдам». «Раскен?» «Ни за что. Там 70% всего леса в Киргаре». «Личное сбережение?» «О, это запросто. Хоть до последнего реала». «И я. Может, ты хотя бы в курсе, как управляться с этой штукой?» Мы с двух сторон мрачно воззрелись на плитку. «Где-то должна быть кнопка включения и ручка для регулировки мощности». «Кастрюлю надо поставить на конфорку, ждать, когда закипит, и варить». «До готовности», — сердито закончил Берган. «Знаешь, я, обычная тюрьма сейчас не кажется мне такой бедой. Там заключённым приносят нормальную еду. Три раза в день я лично слежу за качеством». «Зато ты станешь первым императором Кергара, который варил гречку», — утешила я. Как мы выяснили через четверть часа, в перечень достоинства Его Величества входил и кулинарный талант. Крупа у Бергана почти не пригорела. Правда, мы забыли её посолить, и она не совсем разварилась. Но есть хотелось так, что сводила живот. В жизни я не пробовала ничего вкуснее, чем эта недоваренная гречка, которую мы ели прямо из кастрюльки. Интересно, сколько же нас держали под снотворным? Берган деликатно облизала ложку. Недели две-три? «За две недели в организме необратимые изменения начались бы». Я выскребла последнюю ложку крупы. Яхты Сайо развивают скорость до 40-50 лик в час. Они доходят до киргара дней за шесть, а если на борту водник, то и за пять. Сумасшедшие какие-то скорости. Неудивительно, что Бриш с так вцепились в Сайо. Министерство железных дорог... Требуют выбить лицензию на использование этих двигателей. Хотят поставить их на поезда. Бриш с князем теперь родственники, вот пусть и договариваются по-родственному». Взгляд Бергана посуровил. Он отложил ложку и уставился на закатное небо в прямоугольнике проема. «Открытие новой дороги мы привязывали к первой партии этих двигателей, иначе путь через всю империю растянется на месяцы». Как я могу отсутствовать в такой важный для Киргара момент? Ты внимательно изучил всё, чем мы располагаем. Хоть что-то из этого годится для постройки плота или лодки. Предположим, ты распилишь накопительные баки, используешь мотор от насоса или опреснительной установки. Я не инженер, не механик, не конструктор, — он покачал головой. Все мои отношения с техникой включил и выключил. И я, я даже машину водить не умею. Зачем? Ведь всегда есть водитель, десяток на выбор. Император, в основном администратор и экономист, затем политик и общественный деятель, в нашем случае совершенно бесполезный человек. Если бы на твоём месте был водник, которому и в дырявом тазу океан не страшен, и обрискнул от отправиться в плавь. Берган задумался. Хотя без опыта навигации это тоже так себе затея. На этом клочке суши мы живы и надеемся, что за нами придут. А накормить с собой акул в океане — слабое утешение для безрассудного героизма». «Вот ты сама ответил. к не можешь по волшебству очутиться в Киргаре». Я забрала кастрюлю с ложками и встала. «Так зачем истязать себя понапрасну? Полюбуйся лучше на картину «Дочь князя впервые в жизни будет мыть посуду». «Жаль, зрителей маловато. На такое зрелище стоило бы продавать билеты» тысячи реалов, не меньше». «Я с тобой», — он решительно поднялся. «Темнеет. Вдруг в воде хищные рыбы». «Рявкнешь на них, я император, уплывайте прочь?» — мне стало весело. «Рани, ты посмотри, какое здесь мелководье. Ни кораллов, ни водорослей. В лучшем случае шальной крабик забредёт. Или стайка мальков. У меня такое чувство, что для нас с тобой выбрали самый безопасный остров во всём океане». «Что?» — удивлённо переспросил он. «Нашли самый безопасный остров», — повторила я. «Нет, как ты меня назвала?» Чуть не прикусила себе язык, но было поздно. «Рани. Растение такое, островная разновидность камнеломки. Когда не цветёт, похоже на тёмный мох». Берган настороженно прищурился. «А когда цветёт?» «Тогда скалы покрываются пурпурным ковром». «Это очень величественно!» «Любопытно!» — он поворошил ногой песок. «Я вызываю у тебя ассоциации с цветущим мхом?» «Нет, ты похож на растение, которое никогда не цвело, высохшее и колючее. Об него можно порезаться до крови, но всё, что ему нужно, — это дождь». Я развернулась и пошла к воде. Берган двинулся следом. Начался отлив. Идти пришлось долго. На границе моря и суши полоса белой пены взбаламутила песок. Штанины я завернула и прошла чуть дальше, где волны слегка покачивались. Зачерпнула и принялась неуклюже оттирать приставшую крупу. «Неудобно. Губку какую-нибудь бы». «Держи». Берган протянул мне кусок ветоши. «Наши похитители позаботились обо всём». В коробке целая стопка». Он присел на корточки, взял ложки и принялся их старательно начищать. Посмотрели бы сейчас на нас журналисты? басые в простых льняных штанах и туниках, император и княжна намывали посуду песком, как и наши далёкие предки тысячу лет назад. Солнце садилось в океан, берег темнел, пальмы сливались в один сплошной чёрный узор. «И я», — тихо сказал Берган, — «я очень виноват перед тобой. Я хотел отослать тебя домой. Даже разругался с Бришем и ани «Почему?» — спросила я, не отрывая взгляда от кастрюли. «Потому что трус», — признал он. «У меня никогда не было привязанностей. Они мешают, идут вразрез с долгом». «А с женой ты как собирался жить? На расстоянии? Добрый вечер, Ваше Величество!» Напоминаю вам про супружеский долг. Благодарю за напоминание, Ваше Величество. Я могу уделить вам четверть часа послезавтра. Это твои представления о семейной жизни. Сотни людей так существуют, и ничего. Сотни людей несчастны, и тебе надо. Ранни, я понимаю, у тебя не было перед глазами достойного примера. Твой отец овдовел, Бриш Холост, с Андером вообще всё сложно. Но семья создаётся для поддержки чтобы рядом был родной человек, тот, кто всегда поймёт, поддержит, утешит. И неважно, политический брак или нет. Договорённости для того и существуют, чтобы два взрослых человека договаривались друг с другом, как им счастливо прожить жизнь вместе. «Ты сама в это веришь?» — хмуро бросил он. «Верю», — я стиснула руки. «Ты экономист. Представь, что крепкая семья — это цель» а любовь — кредит, который выдали жене и мужу. А дальше они расплачиваются взаимными уступками, добровольными ограничениями, потери независимости. Не хотят платить, кредит аннулируют. И брак по любви распадается, как вышло у Андера с Аделиной. Нам с тобой кредита не дали. Придется самим зарабатывать на нашу цель. Это сложнее, но вполне достижимо. «Неплохо учат экономики в вашем институте благородных девиц», проворчал Ранни и поднялся. «Идем, уже совсем стемнело». Он подал мне руку. Не церемонно согнул в локте, а протянул ладонь. «Как другу».